Глава двадцать третья. Дракон и прекрасный принц. «Булька, ты должен охранять, а ты что?» — выговаривал дракон щенку. Щенок не понимал сути претензий и в восторге падал на спину, выставляя сытая пузичка и усиленно виляя хвостом. Его хозяин вздохнул и снова полез в книгу о собаководстве. Булька наотрез отказывался проявлять охранные качества и вовсю показывал лезущее отовсюду дружелюбие. Похищенные принцессы от драконьего питомца приходили в восторг и совсем его закормили и затискали. Щенок не возражал, зато возражал ящер, но его все равно никто не слушал. «Эй, ты!» — окликнули задумавшегося дракона. «Он обернулся?» Из-за поворота на белом, как и было положено, коне выезжал прекрасный принц. этот этот тут принцесс раздаешь?» «Ну, допустим», — сухо сказал ящер, подозрительно оглядывая гостя с головы до ног. «Чего хотели, любезнейший?» «Принцессу, чего же еще?» Развязно сказал тот, и, походя, потрепал бульку по загривку. Щенок зарычал впервые в жизни. «И какую ж принцессу вам надобно?» Ехидно уточнил дракон. «Самую лучшую, естественно», — пожал плечами принц. «Красавицу, умницу, с хорошим приданым и ненавязчивой тещей. Предпочитаю блондинок, но сгодится и брюнетка, на худой конец рыжая». Ну и чтобы не ревнивая и понимающая мою свободу, есть такие? Есть, есть, как же не быть. Все есть, с плохо скрываемым злорадством сообщили ему. Пожалуйте внутрь. Высочество важно кивнул и бросил дракону под лапы одну золотую монету. Это тебе за труды, надменно сообщил он и вошел в пещеру. Хозяин оной проводил его взглядом и быстро захлопнул дверь, для верности подперев ручку валяющимся рядом чурбачком слушай а чего ты ему не сказал что у тебя сегодня ведьма пещеру арендовала под шабаш и встречу выпускниц в честь столетия выпуска задумчиво уточнил выглянувший из-за угла рыцарь а зачем улыбнулся дракон пускай сюрприз будет да и девочки повеселятся и потом о возрасте прекрасных невест он и слова не сказал только желаемую масть перечислил а там все как на подбор даже пара лысых есть и одна с иракезом согласен захихикал рыцарь Ну, давай тогда быстренько битву. Зачем быстренько? — удивился ящер. — Нам спешить некуда. Ведьма до завтрашнего утра помещение сняла. Они только-только плясать начали и песни петь. В подтверждении его слов из пещеры грянуло приглушенное многоголосие. — Я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Принц просто был обречен на весьма нескучный вечер. Рыцарь согласно кивнул. «Ведьмин шабаш — дело долгое и разгульное, особенно в честь столетия выпуска. Пускай развлекаются».